«Кто ввел?» — так же рассеянно переспросил Иванчук. «Ты знаешь, здесь дует, еще получу кашель, и без того физика расстроена. Пойду в зал». «А, кто ввел?» «Право не помню. Мы давным-давно с ней хороши». «А я думал, ты по вечерам в ложах», — сказал с ненавистью на него глядя Шталь. «Ведь ты стал фреймасоном Иванчук опять беспокойно забегал глазами по сторонам. «Да ты не волнуйся, никто не слышит. Говорят, в умирающем сфинксе много всяких богачей, знатных персон. Или ты не в умирающем сфинксе? Ведь, кажется, и государь-масон. Так что ж бояться? Совершенствуйся, брат, не мешает». Но вот теперь молчу. Люди идут. В дверях ресторации показалось несколько человек. Среди них был весело чему-то смеявшийся граф Дебальмен. Он подошел к буфету и поздоровался с Иванчуком и с Шталем. а — По-моему, она, наоборот, очень мила, — громко сказала, оглядываясь на свою компанию. — Кто это Жантиль? — Покровительственно спросил Иванчук. Дебальмен уставился на него круглыми глазами, затем снова покатился со смеху Ну что ж, как потеплеет, поедем на юг, — спросил он, видимо, тщетно придумывая объяснение своему веселью. — Ведь решено. — Поедем, ежели отпуск получу, а то работы у графа пропасть. Истинный аркан. Может, и вовсе не поеду. — А ты уграф по какой части? — По тайной канцелярии? — вызывающе спросил Шталь. Дебальмен удивленно на него взглянул. Иванчук вспыхнул. В это время издали донеслись шумные рукоплескания. Из ресторации все устремились в залу. На сцене, сияя умиленной актерской улыбкой, стояла вся в бриллиантах госпожа Шевалье. Публика бешено аплодировала. У барьера, отделявшего залу от сцены, толпилась молодежь, в восторгу которой кисло, снисходительно улыбались, подбирая под себя ноги важные люди, сидевшие в первом ряду паркета. Шталь пробился к барьеру, бросил свой букет к ногам артистки и отчаянно захлопал. акомпаниатор поднял букет, скромным жестом протянул его госпоже Шевалье и отступил на шаг назад. Красавица улыбнулась шталю особо и, опустив голову, поднесла букет к лицу. Еще несколько букетов упало на сцену, аккомпаниатор подошел к клавесину, но не сел. Часть публики продолжала хлопать, часть взволнованно шипела, призывая к тишине. Артистка как бы с трудом оторвала лицо от букета и повернула голову к аккомпаниатору, который тотчас стоя опустил руки на клавиши. Молодежь бросилась по местам, в ту же секунду публика стала подниматься, клавесин играл мелодию «Боже, царя храни». Госпожа Шевалье запела по-русски «Крани, господ, крани, монарка росся в дни! Господ, крани!» — она пела, не разбирая заученных слов, произносила их по-французски и сама мило улыбалась своему произношению. Подавленный стон восторга пронесся по залу. То, что артистка выговаривала «господ, крани», еще усиливало общее восхищение. «Расискик он сенов и слава и любовь! Дорогие Павля дни господ продли!» Госпожа Шевалье закрыла глаза и взволнованно шагнула назад. В первой ложе, слегка перегнувшись над барьером, восторженно захлопал граф пален Глава вторая Не дожидаясь последней пьесы длинного спектакля, Иванчук вышел в сене, потребовал шубу и дал на чай лакею, сказав «Прощай, Петр!». Другой лакей, сняв шапку, широко раскрыл перед ним выходную дверь. Иванчук поднял воротник и, постаравшись не заметить второго лакея, вышел на крыльцо, сжимая губы и ноздри.